указывая, что религиозное настроение царской семьи было причиной влияния Распутина, он говорит, что его влияние на царскую семью было несомненно большое. Где правда? Руднев чувствовал сущность Распутина, так как он называл его тонким эксплуататором доверия к нему высоких особ, но полной картины он установить не мог. Я старался выяснить её данными моего следствия. Конечно, не существовало внешне видимого участия Распутина в политической жизни страны. В такой форме его влияние не могло проявляться, так как благодаря своим личным свойствам он не мог открыто выступать на политическом фоне. Но, оставаясь внешне скрытым, его влияние в действительности было огромно. Одно положение его около государства не делало из него политической фигуры, так как люди, узнав, в каком положении пользуется Распутин, пошли к нему Мало помалу он перестал быть явлением только частной жизни семей, и его политическая роль стала расти. Его дочь Матрёна показывает: целый день у отца уходил на приёмы разных просителей. К нему обращались с очень разнообразными просьбами. Его просили о местах, о помиловании разных лиц, сидевших в тюрьмах. Жизнь загнала к распутину одну женщину, которой нужна была его помощь. Она пошла просить за отца, готовая принести в жертву многое. Она показывает. Ежедневно у Распутина бывало в среднем 300-400 человек народа. Один раз, как мне помнится, было насчитано до 700 человек. Кто бывал? Я видела генералов в полной форме с орденами, приехавших к нему на поклон. Бывали студенты и курсистки, просившие денежной помощи. Шли офицерские жёны, просившие по разным поводам за своих мужей. В начале революции его роль была огромной, дочь его говорит. Отец был горячим противником войны с Германией. Когда состоялось объявление войны, он, раненый Чионией Гусевой, лежал тогда в Тюмени. Государь посылал ему много телеграмм, прося у него совета. Отец всемерно советовал государю в своих ответных телеграммах крепиться и войны не объявлять. Я тогда была сама у колодца и видела, как телеграммы государя, так и ответные телеграммы отца. Это его так сильно расстраивало, что у него открылось кровотечение из раны. Жильяр показывает: сначала влияние Распутина не выходило за пределы интересов семьи, но потом он приобрел страшное влияние и сохранил его до самой смерти. Он имел действительно большое влияние на управление страной, И я имею определённый факт, я знаю положительно, что протопопов был назначен благодаря Распутину. Распутин имел влияние на дела управления через императрицу, но он имел значение и в глазах его величества. Жильяр также подтверждает обращение к Распутину за советом по поводу объявления войны. Знатьте, показывает. Мало помалу Распутин вошёл в личную жизнь царской семьи. Для государя он был безусловно святой. Его влияние в последние годы было колоссальным. Его слово было для неё законом. К его мнению она относилась как к мнению непогрешимого человека. Надо говорить правду. Распутин в последние годы часто бывал у нас, несколько раз в месяц. Он и наедине принимался её величиством. Мало помалу императрица была совершенно обусловлена волей Распутина. Всю семью она вообще подавляла своим характером. Главным лицом Главной волей была она, а не отец, который ей подчинялся. Я убеждена, живя с ними, что государь в конце концов поддался настроению императрицы. Раньше он не был так религиозен, как делался потом. Императрица в последнее время стала вмешиваться в дела управления. В действительности она и в этом не имела своей воли, а волю Распутина. Вместе с Вырубовой и Распутиным они обсуждали дела управления, сносясь с ним и непосредственно и при посредстве переписок. Из министров в последнее время с ними был близок Протопопов. Это я вам сообщаю совершенно положительно. Протопопов имел поддержку именно в Распутине и Вырубовой. Дочь Распутина говорит: Он, как я думаю, пользовался большим всё-таки доверием у государя во многих делах. Я не знаю, в чём именно было дело. Но был, кажется, в 1916 году один случай, когда отец влиял на государя. Что-то такое важное должно было случиться. Государь должен был быть в каком-то собрании, где его должны были видеть все министры. Отец уговорил государя не ездить туда, и государь его послушался. В 1915 году одно лицо военно-судебного ведомства по поручению высшей военной власти работало над выяснением роли Распутина в немецком шпионаже.